Глава 15. Наступил вечер. Я принял клятву новых хирдманов и торжественно вручил им мечи. Трели накрыли на стол, и мы уселись снова пировать. В начале застолья я объявил своим хирдманам, что Божена приняла свадебный дар, и теперь она моя невеста. Эту новость викинги восприняли очень позитивно и в нашу честь понеслись здравицы. В разгар пира в доме появились приглашенные мной вчера скоморохи со своими дудками, барабанами и гуслями. Народ развеселился. Начались танцы. Кто-то затянул песню на древнескандинавском. После него встал Торбьорн ветер и под музыкальный аккомпанемент повторил свою вису про битву во тьме и нашу победу над свейским ярлом и его хирдом. С музыкой получилось еще лучше, чем вчера. Все же память у Скальда. Сам придумал, запомнил и теперь наслаждается почетом и уважением. Пока мои хирдманы развлекались, я, как и подобает настоящему Хевдингу, думал о своем хирде. Что мы имеем на сегодняшний день? Так, начнем по порядку. Неплохо обученный кормчий, он же Хольд, он же тренер по стрельбе и высокол у меня есть. С тремя долями, как положено кормчиму в уважаемых скандинавских бандах. Его заместитель по корабельной части Геслинг Длинная Шея, неплохо показавший себя на водных маневрах. Надо поручить ему заведование припасами и оснащение Драккара перед Виком, кстати. Еще в отделении Ива Сокола Варяжка Доброгович, Рафенсвард Одиночка, Эгель Мышелов, Скальд Торбьерн Ветер. К нему же определю и новичков-варягов, которые завтра подтянутся. Надеюсь, что испытания не пройдут. Тем более, что проводить их буду не я, а Ива, Геслинг и Варяшка. Я так решил. Пускай авторитет завоевывают. Второй хольт, мастер меча Харальд Вигге. С ним еще пятеро норигов. Гуннер, Эйнар, Атли, Эйрик, Хрольф. Прозвищ их я пока не запомнил. Итого у меня в Хирде на сегодняшний день 14 хирдманов. Варяшка, Рафнсвард, Эгель, Атли, Эйрик, Хаука, Сван на Хускарлов пока не тянут. Дренги они. Отроки, если по-русски. Остальные Хускарлы матеры Это радует. Завтра проверим, какие из них стрелки. Поставлю задачу Ива обучать их. Плюс начнем боевое слаживание в едином строю. И буду постепенно выявлять, кто в чем силен, чтобы задачи распределять. Мне, например, понравился Эгель Мышелов в качестве разведчика, когда за вепской деревней в устье не выследил. Спокойный, усидчивый, внимательный парень. Надо к нему присмотреться. Харальд будет учить всех искусству боя на мечах. Кто-то еще должен торговлей заниматься, снабжением, обустройством и охраной лагеря в походах. Да море задач, и всех надо решить до отправления в ВИК, чтобы механизм хорошо функционировал. За размышлениями я не заметил, как ко мне подскочили скоморохи. «О чем кручинишься, хозяин?» Нараспев под музыку, затянул тот, что постарше. «Веселись, герой!» И начал петь песню о том, как я в одиночку разбил пиратов эстов, хирды датского и свейского ярлов и победил хитрого лиса. Ого, у нашего скальда конкуренты появились. Да еще и такие осведомленные. Я посмотрел на Торбьерна. Он заслушался и сидел с открытым ртом, даже пиво хлебать перестал. Завершил песню скоморох совершенно незавуалированным предложением наградить его столь уважаемого исполнителя, широко известного в узких кругах всех окрестных князей, по заслугам за такую прекрасную песню обо мне, великом герое. Вот льстец. Я щедро отсыпал серебра в протянутую ладонь скомороха и подозвал его к себе поближе. Пора с ним откровенно поговорить. А ведь ты не скоморох, напрямую произнес я. Ты ведь воин, я же вижу, меня не обманешь. Признавайся, для кого шпионишь? Кто тебя согледату сюда прислал? Скоморох дернулся, попытавшись слинять к выходу, но его тут же прижали с двух сторон мои хольды, внимательно прислушивавшиеся к моим словам. Музыка прекратилась. Атас, тикайте, ребята! Заорал крепко удерживаемый скоморох своим помощником. Те побросали свои дудки и бубны, и откуда-то из-под разноцветных кафтанов повыхватывали приличных размеров тесаки. Мои парни не сплоховали. Выход тут же перекрыли, скоморохов окружили со всех сторон, направив на них мечи и копья. «Бросай оружие, ребята! Сопротивление бесполезно. Ничего я вам плохого не сделаю, поговорить только хочу». Обещаю, что никто про вас не узнает. Одином клянусь! Я усмехнулся. Тором поклянись! Один ваш, бог лжи! проявил знание о скандинавском божественном пантеоне старший скоморох. А может тебе пятки в очаге поджарить? Харальд приобнял скомороха за шею и слегка нажал. Или глаз выколоть. Подожди, Хольд! Я похлопал викинга по плечу. Договоримся по-хорошему. Они мне все рассказывают, а дальше я решу, что делать просто поговорим, отпусти его». И, обращаясь уже к скомороху, сказал. «Клянусь тором, что не сделаю вам ничего плохого. Как вас зовут и откуда вы?» Я махнул рукой, и хирдманы разоружили остальных скоморохов. «Меня зовут Вацлав, это Сбигнев и Горен». Старший скоморох указал рукой на своих товарищей. «Мы из Полоцка. Служили у тамошнего воевода Эйвальда Медведя, в дружине князя Всеслава, пока их не убили, князя нашего и воеводу. Десять лет назад их предали. Двоюродный брат Всеслава, теперь князь Полоцкий, Драгомир. Я заметил, что Бажена, стоявшая у стены неподалеку, при этих словах Вацлава вздрогнула и побледнела. Неужели... Так, пора этот разговор завершать. Продолжим в другом месте. Ива, отведи Вацлава ко мне. Я указал рукой в дальний конец зала, туда, где была отгорожена моя отдельная горница. «Пока побудь с ним. Я скоро подойду. Продолжим разговор. Харальд, а ты присмотри за этими двумя. Хочу с Вацлавом с глазу на глаз поговорить». Хольд кивнул и усадил Збигнева и Горона за стол. Ива увел Вацлава в горницу. Я подошел к Бажене и тихо, чтобы никто в зале не слышал, спросил. «Узнала кого-то из них?» «Да, я помню этого Вацлава. Он у от...» «У князя доверенным воем был, сотником, поручение тайное выполнял. А сотни его охраняла князя». «Ничего не бойся», — повторил я. Ива оставил нас с Вацлавом вдвоем и затворил за собой дверь. «Зачем ты пришел в Альдегию, Вацлав?» — продолжил я разговор. «Ты шпионишь для Драгомира?» «Нет, Хевдинг, Драгомир мне враг». Я любил своего князя Всеслава как родного отца, и воевода Эйвольд мне как брат был. Их убили подло, меня тогда не было в Полоцке, я не смог им помочь. У князя осталась законная наследница, его дочь. Князь успел спрятать ее, отправил из города, когда почувствовал приближение беды. Я ищу ее уже десять лет. Мне удалось узнать, что она где-то на севере, вот я сюда и пришел. Зачем она тебе? Я хочу, чтобы бояре признали ее законной княжной. Править Полоцком должна она или ее дети. Драгомир подло захватил власть и должен умереть. Я подниму дружину против Драгомира. Половина гридней точно пойдет за мной, если я приведу княжну. Ты знаешь, как она выглядит? Сможешь узнать ее? Ведь прошло десять лет, она тогда совсем ребенком была. Да, ей тогда было лет восемь, наверное. Но думаю, что узнаю. И у меня есть человек, который ее точно узнает. Она в надежном месте нас дожидается. Ее кормилица. Большая дружина у Драгомира. Две сотни опоясанных гридней и отроков сотни полторы. Да еще ополчение сотни четыре сможет поднять. И сколько ты сможешь на свою сторону перетянуть? Ты уверен, что они за тобой пойдут? Не из ополчения, из гриди, сколько верных князю Всеславу осталось? Вацлав задумался. То-то и оно. Я посмотрел на осунувшегося воина, до которого только сейчас после моих слов дошло, что вряд ли у него получится осуществить переворот. Кто верен был, тот либо погиб, либо из Полоцка ушел давно. Бояре, если б хотели власть сменить, давно бы уже сменили. Значит, их все устраивает, договорились с князем. Так что и от них помощи не будет. Ты когда последний раз там в городе был? Лет восемь уже прошло, вздохнул Вацлав. Что же делать? Я ведь почти нашел княжну. — Как ее зовут? — спросил я, хотя уже знал ответ. — Ингигерда, дочь князя Всеслава. — Поклянись всеми богами, что ты и твои люди не сделаете зла княжне и будете хранить ее тайну. Я принял решение предложить Вацлаву и его людям службу. — Клянусь Перуном руким. бывший сотник встал и торжественно приложил руку к сердцу. Я клялся ее отцу в верности. Буду всегда верен и Ингигерде Герде всеславне. И мои люди тоже, я за них отвечаю. Хорошо, сотник. Вацлав вытаращил глаза. Тогда вот как мы поступим. Странствия ваши закончились, княжну ты нашел. Предлагаю тебе и твоим людям стать моими хирдманами с достойной оплатой и пропитанием. А делать вы будете то, что умеете лучше всего. Княжну охранять. Она невеста моя. Ты ее видел только что, там в зале. Зовут ее сейчас Божена, и эту тайну ты и твои люди будете беречь как Зеницу Ока. А как ей полоцк вернуть, мы обязательно придумаем. Дай только время. Я позвал Сбигнева Горана в горницу. Ошеломленный Вацлав коротко обрисовал им ситуацию, и все трое снова поклялись, что будут беречь Божену Ингегерду, как собственную дочь. Потом мы вышли в общий зал где новые хирдманы принесли мне клятву верности, стараясь не смотреть в сторону княжны, хотя им очень этого хотелось. «Сколько у тебя еще людей здесь, в Альдейге?» — спросил я Вацлава. «Четверо еще на постоялом дворе у торжища и четверо в деревеньке неподалеку с женщиной-кормилицей. Ждут нас. Тогда отправляй за ними своих воев, пускай сюда переселяются. Ибо не помощница будет и спутница». Вацлав поклонился и, забрав своих воев, отправился за вещами на постоялый двор, а один из его воинов немедленно поскакал за остальными полоцкими дружинниками и кормилицей в деревню. Хирт вырос на одиннадцать бойцов. «И за Божену я теперь спокоен. Будет у нее теперь личная охрана. Только проверю полоцких лично, какие из них воины».